Глава пятая. Методы расследования. «Позволю знать, где ты была, Крошка?» — осведомился ее муж, вернувшись на следующий день в семейное поместье. «Ну, последнее место, где я была, так это в подвале», — ответила Крошка. «Это я вижу», — произнес Томми. «Это я отлично вижу. Ты знаешь, что у тебя все волосы в паутине? Ничего удивительного, там полно паутины. И кроме нее ничего нет», — сказала Крошка. «Разве что еще несколько бутылок лавровишневой воды». «Лавровишневой воды?» — переспросил Томми. «Это интересно». «Да?» — откликнулась крошка. «Ее что, пьют?» Мне она показалась очень неаппетитной. «Нет, по-моему, ею смазывают волосы», — ответил Томми. «Я имею в виду мужчин, а не женщин». «Да, кажется, ты прав», — согласилась крошка. «Помню дядюшка...» «Да, у меня был дядюшка, который пользовался лавровишневой водой, и его приятель привозил ему ее из Америки». «Что ты говоришь?» «Очень интересно», — заметил Томми. «Не вижу в этом ничего интересного», — возразила Крошка. «Как бы там ни было, для нас это не имеет никакого значения. Я хочу сказать, что в бутылках с лавров-вишневой водой спрятать ничего нельзя». «Ах, вот чем ты занималась!» «Ну, с чего-то ведь надо начинать», — ответила Крошка. «Очень может быть, что сведения твоего приятеля верны, и в этом доме действительно что-то спрятано» только очень сложно представить, где и что именно, так как, видишь ли, когда хозяева умирают или переезжают и дом продают, из него обычно все выносят. То есть, если он переходит по наследству, мебель обычно продают. А если не продают, то это делают следующие владельцы дома, поэтому все, что здесь сохранилось на сегодняшний день, принадлежало лишь тем людям, которые жили здесь перед нами, и не более того». «Тогда с какой стати кому-то хотеть, чтобы мы отсюда уехали, если никто ничего не хочет скрыть?» «Но «Ну это же твои фантазии!» — откликнулась крошка. «По крайней мере, день не пропал зря. Кое-что мне удалось найти». «Что-то имеющее отношение к Мэри Джордан?» «Не совсем. Сам подвал, как я уже сказала, не представляет из себя ничего особенного. Там сложна какая-то старая фотоаппаратура. Лампа для проявления пленок под красным колпаком — и лавра, вишневая вода. Никаких подвижных каменных плит, которые можно было бы поднять и что-нибудь под ними спрятать, несколько старых сундуков, обитых железом, и обветшавших чемоданов, которые уже ничего нельзя сложить. Стоит их тронуть, и они развалятся, так что полная фиаско. — Жаль, — откликнулся Томми, — что все это оказалось безрезультатным. Однако там было несколько вещей, которые меня заинтересовали. И тогда я сказала себе. Иногда очень полезно разговаривать с собой. Может, я сначала схожу наверх и смахну с себя паутину, а потом продолжу свой рассказ? Хорошая мысль, — согласился Томми. Думаю, тогда на тебя будет гораздо приятнее смотреть. Если ты хочешь быть любящим мужем, — заметила крошка, — ты должен всегда смотреть на меня с удовольствием, сколько бы мне ни было лет, и считать меня самой красивой. Милейшая крошка. — Я считаю тебя очень красивой, — ответил Томми. И вот тот завиток паутины, который свисает у тебя с левого уха, кажется мне просто восхитительным. Он напоминает мне локон императрицы Евгении, как ее изображают на некоторых картинках. — Но у тебя, похоже, там еще и паук. — Ой! — вскричала крошка. — Это мне совершенно не нравится. И она стряхнула паутину рукой, после чего покорно поднялась наверх. Когда она спустилась, ее уже ждал полный стакан, на которой она уставилась с легким сомнением. «Надеюсь, ты не собираешься напоить меня лавровишневой водой?» «Нет, я и сам не собираюсь ее пить». Но тогда, если мне будет позволено продолжить», — промолвила крошка, «с радостью тебя выслушаю», — откликнулся Томми. «Впрочем, ты и так все расскажешь». Но мне бы хотелось думать, что это я вынудил тебя к этому. Так вот, я сказала себе, если бы я собиралась что-нибудь спрятать в этом доме, Чтобы это никто не нашел, какое место я бы выбрала? Очень логично, — заметил Томми. И тогда я стала перебирать все места, где можно что-то спрятать. Но и одним из них, естественно, оказалась пузо Матильды. «Прошу прощения?» — переспросил Томми. «Пузо Матильды. Лошадки-качалки. Я же рассказываю тебе о ней. Американская лошадка-качалка». «Кажется, здесь очень много вещей из Америки», — заметил Томми. «Вот и лавра вишневая вода, как ты говоришь. Короче, у этой лошадки есть отверстие в животе, которое мне показал Исаак. И из этой дырки вывалилась целая куча старых бумаг. Ничего интересного. И все же в таком месте можно что-то спрятать. Вполне возможно. Ну и еще мелок. Я его снова осмотрела. На нем довольно потрепанное седло, из прорезиненной ткани, но под ним ничего нет. Никаких личных вещей, которые могли кому-нибудь принадлежать. Тогда я снова задумалась. В конце концов, у нас по-прежнему остаются книги и книжный шкаф. Люди очень часто прячут бумаги в книгах. А мы так и не разобрались с библиотекой. А я думала, что уже разобрались с Надеждой, откликнулся Томми. Нет, там еще осталась нижняя полка. А с ней и делать ничего не надо. То есть для того, чтобы снять с нее книги, не нужна лестница? Нет, не нужна. Тогда я поднялась наверх, села на пол и начала просматривать книги. По большей части это проповеди. Проповеди, написанные в стародавние времена каким-то методистским священником. Ничего особенного в них нет. И никакого интереса они не представляют. Тогда я вытащила на пол все книги. И вот тут-то я сделала одно открытие. За книгами в стене. Кто-то когда-то сделал отверстие, в которое были запиханы разные вещи, в основном порванные книги. Одна книга в коричневой бумажной обложке была довольно большой, и я вытащил ее, чтобы посмотреть. И как ты думаешь, что это оказалось? Ни малейшего представления. Первое издание Робинзона Круза или еще что-нибудь столь же ценное? Нет. Это был альбом дней рождений». «Альбом дней рождений?» «Что это такое?» «Ну, были такие раньше, много лет тому назад, как раз во времена Паркинсонов. А может, еще раньше. Как бы там ни было, он был сильно помят и порван, никуда уже не годился и вряд ли кому-нибудь был нужен. Но он был очень старым, и в нем наверняка можно было бы что-нибудь найти. То есть ты считаешь, что в нем можно было бы что-то спрятать?» «Да. Но в нем ничего нет. Это было бы слишком просто. Впрочем, я хочу еще раз тщательно его просмотреть. Может, там окажутся какие-нибудь полезные имена или еще что-нибудь? — Вполне возможно, — со скептическим видом откликнулся Томми. Так что это единственное, что мне удалось найти в книжном шкафу. Больше на нижней полке ничего не было. А теперь надо осмотреть буфеты. — Ну а как насчет остальной мебели? — спросил Томми. — Например, потайные ящички и всякое такое. «Что ты говоришь, Томми? Теперь ведь здесь только наша мебель, которую мы перевезли с собой. Единственное, что здесь сохранилось с тех времен, так это куча хлама, полуразвалившихся игрушек и садовых скамеек, сваленных в помещении, называемом «кака». То есть я хочу сказать, что никакой антикварной мебели в доме не осталось. Кто бы ни был его последним хозяином, Он или увез ее с собой, или продал. А учитывая, что после Паркинсонов здесь жила целая тьма людей, думаю, от них уже ничего не сохранилось. И все же кое-что мне удалось найти. Правда, не знаю, насколько нам это поможет. Что именно? Фарфоровые дощечки с меню. Фарфоровые дощечки с меню. Да, в старом буфете, который мы никак не могли открыть, который стоит за кладовкой, потому что не было ключа. Так вот, я его нашла в старой коробке, она тоже валялась в кака. Я его смазала, и дверца открылась. Естественно, внутри ничего особенного не оказалось. Обычный грязный буфет с остатками битой посуды. Вероятно, она осталась от последних хозяев. Зато на верхней полке оказалась небольшая стопка викторианских фарфоровых меню, которыми пользовались на приемах. Какие потрясающие блюда они ели! Я тебе почитаю после обеда. Просто поразительно. Два вида бульонов. Чистый и заправленный. Два вида рыбы. Разные закуски, а потом еще салаты. После этого подавался окорок. А потом... Я уж не помню, что шло дальше. Кажется, щербет. Это такое мороженое. И после всего этого салат с омарами. Можешь себе представить. Остановись, крошка. Боюсь, я больше не вынесу пролепетал Томми. «В общем, я решила, что это может быть интересно, потому что это старинная вещь. И что ты надеешься извлечь из своих находок? Ну, единственная вещь, которая может что-то дать, это альбом дней рождений. Там, например, я встретила имя Винифред Моррисон». «Ну и что?» «Насколько я понимаю, это было девичье имя миссис Гриффин, той самой, которой я недавно ходила на чай». Она здесь одна из старейших жительниц и многое знает. Возможно, она что-то слышала или помнит других людей, которые упоминаются в этом альбоме. Это может нам помочь. Возможно, — все еще с сомнением в голосе промолвил Томми. И все-таки я думаю... — Что же ты все-таки думаешь? — осведомилась крошка. — Даже не знаю, что и думать, — ответил Томми. — Давай ложиться. Тебе не кажется, что лучше бросить это дело? — Какая нам разница, кто убил Мэри Джордан? «Тебе это неинтересно?» «Нет, неинтересно», — заявил Томми. «По крайней мере, все, сдаюсь. Тебе-таки удалось заразить меня». «А тебе ничего не удалось выяснить?» — поинтересовалась крошка. «У меня сегодня не было времени, но мне удалось отыскать еще несколько источников информации. Я попросил одну женщину, о которой я тебе рассказывал, кое-что выяснить». «Ну что ж, будем надеяться на лучшее», — откликнулась крошка. «Может, это все и глупости, зато очень развлекает». «Я не уверен, что это настолько весело, как ты думаешь», — заметил Томми. «Ну и что? Мы, по крайней мере, сделали, что смогли». «Только сама, пожалуйста, не лезь из шкуры вон», — попросил Томми. «Потому что именно это и волнует меня больше всего, особенно, когда меня нет рядом».